Центр впервые принял положительное участие в законодательстве империи. Долго ли это будет продолжаться, покажет будущее. Не исключена возможность, что если соглашение с папским престолом не состоится, эта партия вернется к своей прежней, чисто отрицательной и оппозиционной точке зрения. Шансы на соглашение с Римом, судя по внешним признакам, не особенно возросли с прошлого года. Некоторую надежду мне подает, пожалуй, тот факт, что папский нунци Якобини официально заявил послу принцу Рейсу о желании приступить к переговорам, на что он ополномочен Римом. Как велики эти полномочия, мне покуда неизвестно. Но, согласно желанию нунция, я изъявил готовность встретиться с ним в Гаштейне и обсудить дело. В результате последней сессии Рейхстага национал-либеральная партия пойдет, я надеюсь, навстречу своему расколу на монархическую и прогрессистскую, то есть республиканскую часть. Национал-либералы, политическая партия в Германской империи, представлявшая интересы крупной промышленной буржуазии, откололась в 1866 году от прогрессистской партии. В своем большинстве национал-либеральная партия поддерживала Бисмарка в его планах финансовой реформы. Как правильно предсказывает здесь Бисмарк, раскол партии вскоре произошел. В 1880 году, Часть ее членов во главе с Ласкером, несогласная с реформой Бисмарка, откололась и в дальнейшем вошла в партию свободомыслящих. Попытка бывшего президента фон Форкенбека подчинить законодательную власть империи непосредственному контролю Немецкого Союза городов и зажигательные речи Ласкера и Рихтера по адресу неимущих классов столь ясно обнажили революционные тенденции этих депутатов, Что приверженцы монархического строя политически не могут более иметь с ними ничего общего. Бисмарк намекает на попытку, предпринятую фон Форкенбеком в 1879 году, сплотить оппозицию протекционистским планам Бисмарка под лозунгом создания Союза немецких городов. 17 мая 1879 года собрался съезд представителей 72 городов. однако его деятельность ограничилась принятием обращения к городскому населению страны. План союза городов с его постоянным комитетом при Рейхстаге выработан по образцу созыва в 1792 году федератов из французских провинциальных городов. Федератами в период французской буржуазной революции конца XVIII века назывались вооруженные представители департаментов, прибывшие в Париж и сыгравшие большую роль при свержении монархии 10 августа 1792 года. Эта попытка не встретила никакого отклика в немецком народе, но она показывает, что и в наших прогрессистских депутатах есть нечто от депутатов конвента. Конвентом называлось Национальное собрание времен французской буржуазной революции, заседавшее с 1792 по 1795 год. Период конвента до 1794 года – период наивысшего подъема буржуазной революции. Застрельщики революции вербуются у нас почти исключительно из ученого пролетариата, коим Северная Германия богаче Южной. Это ученые, высокообразованные господа, у которых нет недвижимого имущества, нет профессии или определенных доходов, и которые живут либо на жалование, получаемое на государственной или муниципальной службе, либо же на заработки в прессе, зачастую занимаясь тем и другим одновременно. В Рейхстаге они составляют более половины депутатов. тогда как среди избирателей число их не превышает ничтожного процента эти-то господа и образуют фермент революционного брожения и руководят прогрессистской и национал-либеральной фракциями и прессой